Миккан стадия одного Наш пророк Мухаммед ибн Абдулла бин Абталь Муталиб, бин Хашем, ибн Абталь Мунаф, бин Куси, бин Калбаб бин Мура